Глава одиннадцатая На место встречи мы пришли с Тойо почти одновременно. Я чуть раньше, но уже подходя к мосту, видел, как он идёт в мою сторону. Одет он был в синее спортивное кимоно, а я в привычный мне комбинезон пилота МПД. Без шлема, правда. — Ты всегда таскаешь подобную одежду в машине? — спросил Тойо когда подошел. — У меня там много что припрятано, — усмехнулся я. Ситуации разные бывают. Не говорить же, что все лежит в подпространственном кармане. «Час назад я бы посмеялся над этим, но...» — покосился он на остров. «Да, в чем-то ты прав. Никогда не знаешь, что произойдет через час». После чего повернулся к слуге, который его сопровождал, и взял у него два деревянных меча, один из которых протянул мне. «Не сдерживайся. Покажи мне хороший бой». «Я постараюсь», — кивнул я. «Но показывать всего не буду». «Последнее уточнение по спаррингу», — произнес он, бросив взгляд на Цуцуи, стоявшего слева от меня. «Сначала сражаемся как мечники. Только внутренние силы плюс доспех духа с моей стороны. В какой-то момент Боккена не выдержит, после этого ты можешь использовать все, что хочешь. Мне же придется сдерживаться, не только из-за меня, кстати». «Виртуоз во всей своей красе может и зрителей зацепить. Мой максимум — уровень мастера. Но, надеюсь, ты мне простишь то, что я не буду использовать весь потенциал мастера. Я тебя уважаю, Аматэру Кун, но это все же не бой насмерть». «Понимаю», — кивнул я. «Тогда пошли», — закончил Тойо Ки, ступая на мост. Я же бросил взгляд на гостей и участников турнира, некоторые из которых уже достали смартфоны — и направился вслед за оппонентом. Выйдя в центр острова, мы замерли друг напротив друга. Ни он, ни я не становились в какие-то стойки, просто стояли, опустив буккены. На лицах обоих были легкие улыбки, оба верили в свои силы и считали, что сможем удивить противника. Первым с места сорвался Тойооки. Не потому что у меня нервы крепче, просто смысла стоять и ждать у моря погоды не было, Да и на бой меня вызвал именно он, а значит и сам бой нужен в первую очередь ему. Расстояние в пять шагов он преодолел одним прыжком, ударив снизу вверх. Скорость старика впечатляла, но только по сравнению с другими бахира юзерами Мне же на эту скорость было плевать. Я просто сделал шаг назад и ткнул его боккеном в бок. Естественно, попал. На тычок Тойоки не отреагировал и, продолжая движение, сделал второй удар, на этот раз сверху вниз. И опять не попал, так как я вновь увернулся, шагнув в сторону. В целом эти два удара были реально хороши. Четкие, сильные, быстрые, очень быстрые. Только вот против меня бессмысленные. Я был под несколькими фокусами и ускорениями. Бахеры-юзеры в принципе не могли сражаться на моей скорости. А нет, поправочка. Есть коммонтоку на скорость. Насколько такие коммонтоку ускоряют пользователи, я не знаю, потому и говорить, что бахиры-юзеры все поголовно «медленнее меня» не могу. Хм. Кстати, есть ведь еще и артефакты, которые увеличивают скорость. Да, пожалуй, я поспешил с высказыванием, но подавляющая часть бахирщиков все же гораздо медленнее меня. Про реакцию вообще молчу. Для простых людей удары Тойоки были быстры, почти неразличимы, а ведь он мечник металла, а не пользователи стихии молнии. Тем не менее, десятилетия тренировок дали свой результат. Только вот мне, как уже говорилось ранее, плевать на эту черепашью стремительность. После второго удара я тоже взмахнул мечом, на этот раз пройдясь клинком Боккена по ноге Тойоки. Продолжать атаку он не стал, отпрыгнув в сторону, одновременно с этим взмахнув мечом параллельно земле. Если бы я последовал за ним, было бы... неудобно». «Потрясающая реакция!» — Матэру Кун с усмешкой произнес Тойоки. «Зачем тебе вообще фехтование? Можешь просто палкой махать». «Пафос, осан ответил я такой же усмешкой. После чего сделал рывок в его сторону, выходя из которого нанес горизонтальный удар в бок противника, отчего он улетел метра на три в сторону. Меч дает нехилую прибавку к пафосу, после чего глянул на обломок Буккена в своей руке и, отбросив его в сторону, закончил. — Похоже, пора переходить к тяжелой артиллерии. — Раньше, чем я думал, — произнес Тойоки, поднимаясь с земли. — Но и так неплохо. После чего единым движением перетек в стойку Синно-Камая, боком к противнику, рукоять меча у плеча, клинок параллельно земле и смотрит в сторону оппонента. И вроде все, встал и не двигается. Но чувство опасности подсказало, что Тойо Ки уже работает. Рывок в сторону, и в то место, где я стоял, ударили выросшие из земли металлические столбы. Тойо Ки нанес укол мечом, и мне вновь пришлось делать рывок в сторону, на этот раз уходя от четырех клинков, появившихся в воздухе перед стариком и полетевших в меня. После укола он взмахнул мечом вверх, и подо мной из земли выскочили копья. Взмах мечом вниз, и с неба упали точно такие же. Правда, я уже десятью метрами левее, но тем не менее скорость создания техник впечатлила. Со стороны казалось, что Тойоки просто отрабатывает удары мечом, но с каждым взмахом клинка меня атакует какая-то техника. После десятка рывков я решил, что показухи хватит. Пора и мне атаковать. Очередной рывок, и я оказался вплотную к противнику. Первым ударом кулака сбил в сторону меч. Вторым провел апперкот, третьим пробил по печени, наклонился, пропуская над головой боккен, вломил по колену, выпрямился и пробил еще один апперкот, падающему на колено той оке. И только после этого сделал рывок, разрывая дистанцию, чтобы полюбоваться выросшим вокруг противника пятачком широких лезвий, которые через секунду опали металлической стружкой. Кстати, практически ни одна техника старика долго не держалась, превращаясь через какое-то время в ту самую стружку. Практически, и это подозрительно. Несколько копий в одной стороне, столб в другой, огромный диск в третий. Чет он затевает. А потом с неба начали падать полуметрового диаметра шары. Не очень густо, так что мне не пришлось напрягаться, уходя из-под них. Гораздо хуже, что они тоже не превращались в стружку. Помимо общего подозрения насчет какой-то готовящейся пакости, стало банально сложнее перемещаться по полю. Но самое поганое, я точно знал, что той Оки может заставить эти шары взрываться. Учитывая, что он обязался сдерживаться, защитная сфера должна выдержать, да и в целом должна, просто меня сам факт подобных мин под ногами напрягал. Я вновь атаковал. Сблизился и начал его планомерно избивать. Ему это не сильно мешало, так как я и бил не с той частотой, как в реальном бою, да и саму силу удара старался сдерживать. Один удар вместо четырёк, да ещё и в полсилы, он мог держать очень долго. Да и создавать техники ему это явно не мешало. Пробовал он, кстати, сражаться и как полноценный мечник, бахирный мечник. У них ведь основная сила удара приходится именно на меч — Это со мной такой стиль боя не проходит. Я просто уворачиваюсь от всего, что летит в мою сторону, в том числе и от клинка. Тем не менее, повышенное чувство опасности подсказывало, что такие вот удары простым буккеном были не чета пущенным до этого техникам. Даже не знаю, выдержит ли защитная сфера полноценный удар меча-виртуоза. Должна, по идее. В общем, бой проходил стандартно для меня и крайне раздражающе для той Оки. Это было отлично видно по выражению его лица. Жестить и избивать своего противника на глазах у десятков зрителей я не собирался. Но если это все, то спарринг пора заканчивать. Видимо, о том же подумал и Тойо Оки. Только если я хотел уже поднять руки и остановить бой, то старик поднял меч к небу и резко опустил вниз. Чувство опасности. Я даже не сразу понял, что оно хотело сказать. Вроде взвыло, но как-то... Отстраненно, что ли? В общем, опасность была и серьезная, но в перспективе. На деле все те же металлические шары, что упали с неба в начале боя, все-таки взорвались. Одновременно с этим Тойоки активировал еще одну технику, создающую вокруг меня металлическую клетку. Интересный ход. Если серьезно, то надо будет запомнить на будущее, что такое может произойти. Две техники были активированы одновременно. И я просто не мог в тот момент сделать рывок. точнее мог, но держать при этом защитную сферу, спасаясь от сотен тысяч осколков взорвавшихся шаров, уже нет. Хотя опять же на тренировках мог, но в такой вот ситуации в спарринге, а не реальном бою рисковать не хотелось. Но ну, оскольжение использовать было бессмысленно, Проще дождаться, когда сработают обе техники, а уже потом уходить из ловушки. И проще, и безопаснее. В итоге, когда поднятая взрывами пыль улеглась, на поле остался только Тойоки, стоящий с опущенным мечом, и я, находящийся внутри клетки. Идеальное завершение спарринга. Имперского генерала не опозорил, свою силушку показал, секретов не раскрыл, надежду, что со мной можно справиться, дал, как и повод пообсуждать меня, при этом так и не пропустил по своей тушке ни одного удара. Какой же я все-таки умничка! Медленно подойдя к клетке и внимательно меня осмотрев, то йооке тяжко вздохнул. — Не царапины, — произнес он, после чего потрогал свою челюсть. Мог бы и помягче со стариком. — Вы ж не девушка, о, сам, — усмехнулся я. — Куда уж мягче. — И то верно, — вздохнул он еще раз, после чего взмахнул мечом, превращая клетку в выпадающие металлические стружки. — Раскрой секрет. Зачем тебе с такой силой фехтование? У тебя же на меч ничего не завязано. Демоны, да в твоих руках любой меч сломается. — Для общего развития, — пожал я плечами. Я ведь уже говорил, я не рукопашник в чистом виде, хоть и хорош в этом. Я боец общего профиля. Немного стрелок, немного рука-нога-махатель. Меч может приоткрыть новые грани моей силы, и я обязан попробовать их развить. Если стану на путь меча, то у меня будет шанс стать сильнее. — А если не получится? — спросил он. — Твои силы могут быть несовместимы с путем меча. — Значит, не получится, — улыбнулся я. — Я ведь всю жизнь так и учусь. Этот мир почему-то не предоставил мне какой-нибудь методички или учителя патриарших сил. Все сам, методом тыка. Тем не менее, шанс стать сильнее у меня есть, и очень даже неплохой. — И что? — Есть причина так думать? — спросил он немного задумчиво. — Вознесение тысяч. Продолжал я улыбаться, но постарался сделать улыбку ироничной. Двадцатый том, в переводе Силанова. Двенадцатая глава. Их поступь сотрясает землю. Их голос убивает разум, их меч разрывает пространство. Альтур тур падет, ибо к ним пришли ведьмаки. Вечером того же дня со мной связалась Кумацу Айя, репортерша, которой я разрешил освещать свой поход в Малайзию. Я в тот момент играл с Рейкой и Казуки в сетевое дополнение последней части шутера «Межсезонье» от компании «Маракайто», которая принадлежит О. Тома Акинари. Позвонила она прям в самый напряженный для нас момент, так что, глянув, кто звонит, я просто сбросил звонок. Бой мы в конечном итоге все-таки слили, что и неудивительно с такими-то напарниками. Что казуки, что рейка, особенно мелкая, были теми еще нубами. Горестно развалившись в кресле, глядя на результаты боя, я потянулся за телефоном. «Приветствую Аматеру Сама», — послышался голос Кумацу. «И тебе привет. Чего звонил это спросил я. «Час назад закончили монтировать фильм», — ответила она. «Ждём вашего разрешения, чтобы пустить его в эфир». «А вы не спешили», — произнёс я щёлкой мышкой по никам игроков, чтобы просмотреть их статы. «Вы сказали сделать всё в лучшем виде», — произнесла она чуть взволнованно. «Да и материал на третий фильм пришлось собирать чуть ли не с нуля. Всё ушло на первые два». «Понятно». — Вот чёрт, кто-то этого типа было так сложно убить. Он один двадцать четыре килла сделал. — Пришли мне видео, завтра гляну. — Как скажете, аматеру сама ответила она, — если вам что-то не понравится, только скажите, всё исправим. — Обязательно. — Ладно, всё, я сейчас немного занят, так что завтра с тобой свяжусь. Всего хорошего, аматеру сама произнесла она напоследок. — И тебе. Пока. После чего нажал на отбой. — Ладно, попробуем еще раз. «Ну — но что, мелкота? — произнес я, натянув гарнитуру на уши. — Готовы им отомстить? — Давай уже быстрее, — услышал я голос Рейки. — И как вы в это часами играете? — спросил Казуки. — Только попробуй сбежать, — произнесла Рейка с угрозой в голосе. — Я тебя... синди ты ведь вмажешь ему за это? — Нельзя бросать команду, Казуки, — ответил я, нажимая на подбор новых противников. «Команда может разозлиться, и тебе станет грустно». «Очень грустно», — поддакнула Рейка. «Да, да, я с вами», — вздохнул Казуки. «Тогда поехали». На следующий день меня прямо с порога, ну, то есть прямо у школьных ворот, атаковали друзья, тыча смартфонами с записью моего боя с той оке. И, как выяснилось чуть позже, подобные записи разошлись уже по всей стране. Точнее, по всем аристократам страны, В соцсети никто ничего не выкладывал. И если моим друзьям было относительно плевать на случившееся, разве что подколками о проигрыше достали, то остальные аресту сходились на том, что бой оказался неполноценным, и хорошо бы увидеть продолжение. Наглость еще та, но лично мне никто ничего такого не говорил, так что плевать. Понять их в принципе можно, запись моих реальных боев у них тоже была... И сравнение показывало очевидную вещь — оба бойца, и я, и то Йоки, сильно сдерживались. А так как хлеба и зрелищ хочет каждый, не только простолюдины, чувство, что вот-вот еще немного, и они увидели бы что-то интересное, было у всех. А увидеть хотелось очень даже. Это мне Тайджу по секрету сказал, а Райдо он подтвердил. Что ж, скоро Камацу покажет им третий фильм про малазийскую компанию. Думаю, удовлетворены будут, если и не все, то большинство. Само видео я пока только мельком во время завтрака посмотрел. Но даже так получилось эпично. А через неделю, собственно, грянул день Икс. Точнее, вечер. По телеку я фильм не смотрел, так как нового там ничего не увидел бы, но соцсети просматривал. И да, реально грянул. Столько хайпа, криков и споров я давненько не видел. Буквально через час весь интернет был заполонен статьями, постами и нарезкой видеороликов на эту тему. Кто-то даже выложил скриншот видео, где я стою посреди поля трупов в столбе света. Момент такой был, это не фотошоп. Просто это был именно момент, буквально на пару секунд из-за облаков выглянуло солнце и осветило мою тушку. Но получилось красиво. Будто я и правда посланник богини солнца. Впрочем, хватало и фотошопа не только показывающего меня в положительном свете. Те же иностранцы изгалялись по полной. Впрочем, все было довольно мягко, в смысле приколы не переходили определенной черты. Мне, например, понравилась гифка, где зациклили момент, как я кувыркаюсь после очередного близкого взрыва. Русские, кстати, сделали. И подписали словами из сказки про Колобка. И от бабушки ушел, и от дедушки. Параллельно с этим уже через пять минут после окончания фильма На меня посыпались звонки от людей знакомых и не очень. Начиная от Кагами, которая возмущенно выговаривала мне за возмутительно агрессивные и неосторожные действия, и заканчивая Ото Юоки, который был более лаконичен. «Но ты засранец, Шкет!» — услышал я усмехающийся голос из трубки. «Надо бы нам устроить еще один спарринг, но в более тихой обстановке». Давать однозначного ответа на подобное предложение я не стал. Зачем мне этот спарринг, особенно в тихой обстановке? Ладно, еще на публику сыграть, какие-то свои задачи выполнить, а так... Впрочем, он виртуоз. Возможно, в будущем в качестве тренировки можно и нечто подобное организовать. И ведь это было только начало, буквально первые часы после появления фильма. А на следующее утро у школы меня встречали не только Райдон, Тейджу и Мамио, но и Мизуки, плюс человек 100 учеников, кучками стоявших то тут, то там и якобы занимающихся своими делами. Когда я подошел к друзьям, вперед выступила Мизуки. Осмотрела меня, окружающих, после чего набрала в грудь воздуха и не то чтобы выкрикнула, но произнесла очень громко. «Завидуйте великой мне!» — Неудачники, у меня есть аматеру. А у вас? Пауза была небольшая, но я все понял и подыграл, прикрыв ее рот ладонью. — Ниг-ниг-ниг! — промычала она довольно мило. — Некоторые слова лучше не произносить, юная леди, — произнес я, не убирая руки от ее рта. Она, впрочем, тоже не спешила убирать мою руку. — Ниг-ниг! — мявкнула она что-то, после чего я убрал ладонь. это было круто прокричала она, раскинув руки в стороны. «В одно лицо! В одно, мать его, лицо! Ты пои... М -м, уе... М -м, уделал их всех! Засунул биту им в... М -м, душу! И это только тем, кому повезло!» Глаза горят. Руки летают вверх-вниз. Мизуки, как всегда, не стеснялась выражать свои эмоции. И это было приятно. Я, конечно, суровый, циничный мужик, Но и мне приятно, когда моей крутизной восхищаются. Особенно, если это милашки вроде Мизуки. Да, пожалуй, выбора и быть не могло. Вышедший документальный фильм Кумацу действительно взбудоражил народ. Шутка ли? У них на глазах один человек мгновенно уничтожил виртуоза и нескольких мастеров при поддержке шагоходов и нескольких тысяч бойцов, в том числе и в МПД. Да и те самые шагоходы ложились довольно бодро. Про пехоту и говорить нечего. При этом видео не могло показать, насколько серьезно я в том бою пострадал. То есть для непосвященного взгляда суперубиватор просто уничтожил армию. Да, мне помогали, но на острие был именно я, и именно я проделал основную работу. Это мизуки было плевать на все остальное, а вот аристократическое общество пару дней находилось в довольно напряженном состоянии. Первые видео моих боев Спарринг с оки теперь это... Люди не понимали, что происходит. То ли я поддавался, то ли у меня есть какой-то секрет типа сверхартефакта, то ли еще что. А через пару дней все разложили по полочкам. То есть понятно, что многие сразу поняли, в чем тут подвох, но многие не все. Я даже подумывал сам все пояснить, но не потребовалось. Все оказалось проще, чем думала основная масса народа. Даже тот факт, что я не кинулся в бой с Хейгами сразу, нашел свое объяснение. Я просто ждал, когда мои враги соберутся в одну кучу, чтобы уничтожить всех разом. О том, что я просто побаивался лезть к Хейгам, никто и не подумал. На видео не понять, что в последний момент меня просто переклинило. Ну и, естественно, проподавитель тоже догадались. Поначалу еще сомневались, я ж не могу его бахиром напитывать. Да, есть и такие, которые не требуют постоянной подпитки, но они очень редки. С одной стороны, у Аматеру такой может быть. Но почему тогда, во время войны с Тойо Томми, я пинал противников к тем, кто сидит с подавителем, а не вырубал врагов сразу? Значит, нет у меня такого артефакта. Но, слава богу, вскоре вспомнили, что помимо полноценных подавителей есть и одноразовые. Еще большая редкость, чем не требующие подпитки бахиром Но это ведь Аматеру? У них может и быть потому и ждал, пока Хейги соберутся в одну кучу. Второго артефакту у меня может и не оказаться, да и заряжать его во время боя тот еще гемор. В общем, все сошлись на том, что я очень крут, но только вместе с нужными артефактами, которых даже у Аматеру не может быть много. Ну, для армии простых бойцов еще очень опасен. Но если в наличии два, а лучше три мастера, то со мной можно уже и на равных поговорить. Главное поле боя правильно подобрать — Ну или хотя бы не давать подобрать мне. В теории, по мнению окружающих, со мной и один мастер может справиться, но это в теории, если этот самый мастер будет очень опытным. Вот в этом заблуждении я никого переубеждать не стал. Так-то они все правильно просчитали. Но уж с одним-то мастером я в любом случае справлюсь. По большому счету меня все эти обсуждения и выводы не волновали. Вот будь я простым аристократом, тогда да. Терпеть рядом подобный неучтенный и крайне опасный фактор никто бы не стал. По беспределу, конечно, не стали бы выносить «я все-таки опасный фактор», но ослабить, а лучше подчинить, попытались бы многие. Но это обычного аристократа. Я же был аматеру. Императора, который в первую очередь и занялся бы моим вопросом, опасаться не стоило. Союзников хватало, хороших отношений тоже, желающих поиметь ребенка-патриарха было достаточно. В общем, я неплохо укрепил положение рода в стране. Теперь же аматыру никто и слабыми назвать не сможет. Да, за счет одного бойца, но черт побери, какого. А в будущем... Короче, если кто-то и захочет уничтожить мой род, то делать это надо сейчас. Про отвлечение внимания тоже не стоит забывать. Документальный фильм Кумацу мне в этом сильно помог, но проблема была в том, что одно единственное событие не поможет. «Любопытные должны постоянно чем-то озадачиваться. Я потому и рассчитывал дать несколько поводов для обсуждения меня любимого. Точнее, моего рода. Поэтому раскрытие Казуки надо форсировать. А Кемия... Но это только после свадьбы, что, кстати, тоже сойдет за событие, но не очень важное. Так, дополнительный фоновый шум. Впрочем, и наложница того же порядка события. Но раз уж Атарашики считает, что это может сработать... И да, признаюсь, мне это нравится. Про меня говорят, мое имя гремит, я просто тащусь от всего этого. Не самая лучшая характеристика для человека, но я никогда и не говорил, что идеален. Когда все идет хорошо, сильно повышается шанс на то, что случится что-то плохое. Вот и мои беззаботные деньки не длились долго. Я бы не сказал, что человек, который хотел со мной встретиться, был однозначной проблемой не знаю. Я просто не представлял, к чему может привести встреча с ним, но игнорировать адвоката некоего Сакурая Отои я не мог. Зашедший ко мне человек почему-то ассоциировался с итальянцем. Чуть смуглый, строгий деловой костюм, короткая стрижка, лет 35 на вид. Тем не менее, он был немцем. Герхард Турнс, адвокат из Кельна, представитель Сакурая Отои. Узнал я о нем далеко не сразу, как он появился. Секретариат рода его около месяца мурыжил, но мужик оказался упорным. «Присаживайтесь, Герд указал я рукой на стул напротив моего стола. «Благодарю», — Аматэрусан, — откликнулся он на чистом японском. «Что ж, если можно говорить на более знакомом языке, то почему бы и нет?» «Итак, внимательно вас слушаю», — произнес я, когда он сел. «Судя по тому, что вы все-таки изволили сообщить о вашем деле, речь идет о разделе какого-то имущества. Надеюсь, вы объясните, с какой стати мне что-то делить с этим вашим Сакураем-отой». «Конечно, Аматерусен», — чуть кивнул он. Турнс вообще выглядел довольно уверенно для той ситуации, в которой оказался. «Дело в том, что мой клиент Сакурай-отой не только носит фамилию, которая когда-то была и у вас, он еще и является вашим родным братом». Вот же... Главное — не материться. «Думаю, вы и так об этом догадывались, раз приняли меня так быстро». «Разве что догадывался», — ответил я спокойно. «Сакураев не так уж и мало». «Что ж, анализы крови, если хотите, мы готовы предоставить в любой момент», — кивнул он. «Лучше саму кровь», — произнес я. «С этим тоже нет никаких проблем», — подтвердил он. Но, думаю, даже без анализов я могу хотя бы обозначить, чего хочет мой клиент. Обозначить можете, — улыбнулся я холодно. Во-первых, Сакурай Эдсу принадлежала несколько музеев. Насколько я знаю, вы уже оформили их на Сакурай Рейку, что, согласитесь, не совсем по закону. Мой клиент тоже имеет на них право. И да, сейчас я говорю именно о японских законах. Я был не в курсе, что у Эдсу есть еще один сын, — пожал я плечами. Но в этом вопросе я с вами в принципе согласен. — Поймите правильно, Матерусан, это не претензия, — произнес он с понимающей улыбкой. Мой клиент знает, что его мать скрывала информацию о нем. — Кстати, — вклинился я, — он вам не говорил, Сакурай Рафу имел представление о том, что у его жены есть еще один сын. — Увы. «Подобной информации я не владею», — развел он руками. «Что ж, прошу, продолжайте», — кивнул я едва заметно. «Благодарю». «Во-вторых, у Сакурай Эдсу имелась личная ячейка в имперском банке Японии», — продолжил он. «Я проверил. Доступа к ней никто не запрашивал, так что предположу, что вы о ней не знаете, но справедливости ради знать должны. Содержимое этой ячейки тоже стоит поделить между братом и сестрой Сакурай». Ну и в-третьих, сама Сакурай Рейка. Мой клиент претендует на опеку над девочкой как единственный официальный родной брат. Вы уж простите, уже давно не Сакурай. Условие этого взявшегося из ниоткуда брата очевидны. Точнее, было очевидно, что он потребует опеки над сестрой. Про банковскую ячейку я не знал, что, кстати, является проблемой. Что еще знает этот брат, чего не знаю я? Знает ли он, например, про хранилище в Персии? Ну, а про музей я вообще забыл. По факту мне важна была только сестра. О ней я и думал в первую очередь. О некоем Сакурай я тоже думал, но до этого момента там было все непонятно. Брат, дядя, дедушка, однофамилец. Я просто не знал, кто это. И самые поганые узнать не получилось. Такое впечатление, что существует только этот немец — а Сакурай — просто призрак. Но если он может предоставить кровь для анализов, получается, что братишка у меня самый, что ни на есть настоящий. «Хочу кое-что уточнить», — произнес я, следя за лицом Турнца. «Сакурай — отое мой старший или младший брат?» «Старший», — Аматеру-сан, — ответил он. «Сакурай Эдсу родила его еще до встречи с вашим отцом. Если вам это важно, то измены не было». И сразу уточню, про отца мой клиент ничего не знает. Сакурай Эдсу не оставил о нем никаких данных. Я так понимаю, о то и скрывается. Могу я уточнить, от кого? — спросил я. В первую очередь от вас, — ответил он. И ведь не соврал. Прошу простить, если это покажется грубым, но вы слишком опасный человек для простолюдина, который готов с вами судиться, если что. У меня на этот счет несколько иное мнение, но... Клиент всегда прав, как говорится. В первую очередь, значит. Учитывая, что о нем вообще крайне мало информации. Эдсу скрывала его с самого начала. И раз так, он еще один ребенок, которого она фактически бросила. Хм. Но просто замечательная мать. Кстати, ведь я не раз обвинял ее в том что она не готова родить Рафу третьего ребенка. Она же в ответ молчала. Получается, тут дело не в страхе умереть, а в банальной невозможности. А ради Рафу она рискнула, родив ему Рейку. То-то она к ней так привязана была. Хотя в этом деле есть один очень важный вопрос. А была ли Эдсу Бахира юзером, когда рожала первого сына? В клане Кояма уверена, что была. Сама она говорит о бонусах от маски. Кстати, маску они нашли вместе с Рафом. Получается, этот Отое точно не повелитель стихий. Ещё один важный вопрос — насколько часто Эдсу с ним виделась? Точнее, понятно, что не часто. Вряд ли она могла незаметно навещать его каждую неделю. Блин, да она даже Рейку навещала реже, но и полностью бросить сына она не могла. Всё-таки он носитель Камонтоку Минамото. Собственно, меня интересует даже не то, как часто она с ним виделась, а то, какой информации она с ним делилась. Насколько этот грёбаный Сакурай Утои в курсе дел Эдсу? Я допускаю, что вообще не в курсе, ну а если наоборот? Знает ли он о повелительстве его сестры? О хранилище на дне океана? Насчёт первых двух пунктов я не против, произнёс я после некоторого обдумывания. Третье для меня неприемлемо. Хотите судиться? Значит, будем. «Быть может, третий вопрос все-таки можно как-то урегулировать?» — спросил турнс «Не...» — начал я, но не договорил, решив немного изменить ответ. «Не с вами. Семейные дела я буду решать только с самим Отое. Полагаю, сейчас мне большего не добиться», — кивнул своим мыслям турнс «Что ж, в таком случае я начну подготавливать бумаги по первым двум пунктам и ждать, когда вы проведете анализы присланной вам крови». «Так и сделаем», — ответил я. «Без анализов нам и говорить дальше смысла нет». В таком случае, — поднялся он со стула, — приятно было с вами пообщаться. Всего хорошего. Мои контактные данные у вас есть. Если возникнут вопросы, я готов ответить на них в любой момент. Проследив за вышедшим из кабинета мужчиной, прикрыл глаза и чертыхнулся. Не было печали так его, раз так, этого италь... Тьфу, немца! И клиенты, и вот тысячи якорей ему взад. Сидел бы тихонечко в тени, восстанавливал миномота. Но нет же, лезет, сука, на свет. И что со всем этим делать? Нет, ну серьезно. Старший брат? Все. Хватит. Думать об этом пока бессмысленно, слишком мало данных. Приказ уже отдан, и люди работают по этому направлению. Так что остается ждать результатов. И кровь на анализ. Правда, я не сомневался в результатах этого самого анализа, но мало ли. Вдруг это поможет разведке выйти на парня. Мне же пока просто нечего делать, значит и нервы себе портить не стоит. Лучше займусь чем-нибудь более приятным, например, днем рождения Казуки. В этом году он попросил провести праздник в Токусиме, чтобы отвлечь жителей города от маньяка-поджигателя, который буквально на днях спалил еще одно здание. Нам-то, по большому счету, плевать на это, но таким способом он хочет помочь начальнику полиции и мэру. Так почему бы и нет? Мне все равно надо туда ехать за подарком. «Спасибо, Синдзи-сан», — улыбнулся Казуки. «Да брось», — усмехнулся господин. «Ты бы лучше о празднике думал, а не о том, как помочь мэру». «Это не будет лишним», — пожал Казуки плечами. «Автокусими, в принципе, и праздник проще устроить». — Слишком уж ты серьезный, — взлохматил ему голову господин. — Ладно, пойду я, потренируюсь перед сном. — Я то... Не, — Не-не, — покачал господин головой. — Сегодня с тебя хватит. Отдыхай. — Как скажешь, — вздохнул Казуки. — Не то чтобы он фанатил от тренировок, но чем он сильнее, тем проще господину. Зайдя в свою комнату, Казуки первым делом сел за стол с компьютером. Было необходимо в очередной раз проверить, что происходит в группе, которую он не так давно создал, и в которой уже насчитывалось порядка шести сотен тысяч подписчиков. При том, что в Токусиме проживало около 750 тысяч жителей, это было очень много. Правда, в группу не только токусимцы подписывались, но это детали. Все было готово. Без всяких почти. Все. Осталось лишь обозначить день. Когда Казуки в очередной раз представил, как все будет происходить, у него задрожали руки. Пришлось приложить усилия, чтобы собраться. Подарок будет действительно от всего города. Даже больше, чем от города, так как на специальный счет скидывали деньги не только токусимцы, точнее токусимцы, но проживающие в других городах. Более чем 800 тысяч переводов, если брать уникальных пользователей. От одной иены до тысячи. На большие суммы они поставили запрет. Изначально Казуки сомневался, что это стоит делать, но теперь понимал, что в ином случае было бы трудно потратить полученные деньги. Ни одна кота настолько не стоит. новые не антиквариат. Понятно, что были бы деньги, а куда их потратить найдется, но счета будут выложены все в той же группе майничьи. И тратить деньги просто, чтобы потратить? И так пришлось остаток суммы раскидать по больницам, приютам и другим подобным местам. Чуть больше 600 миллионов йен. 60 миллионов рублей! Такая сумма реально была избыточной можно даже сказать, проблемно Впрочем, проблем в этом деле и без того хватало. Начиная от организации, заканчивая такой банальщиной, как создание меча. А про секретность вообще лучше промолчать. Казуки мог лишь догадываться, сколько эта самая секретность стоила Монтару Сану нервов. Он ведь не только своих людей задействовал, но и Танаку, гендиректора Шидо который для этих нужд целый временный отдел создал. Токусимские аристократы тоже принимали активное участие как в целом, так и в поддержании секретности в частности. Бывали моменты, когда Казуки становилось неуютно от того, какие силы он задействовал ради банального в целом дела. «Скоро. Очень скоро все закончится». Казуки и все те, кто впрягся в это дело, смогут выдохнуть. Господин получит нужный ему меч, а такусимцы праздник. Так, спокойно, надо успокоиться. Ну же, руки, хватит дрожать!»